Донор. Скорая ветеринарная помощь была последней надеждой любителей домашних животных в случае внезапного заболевания их четвероногих членов семьи. Жители Москвы были осведомлены, что эта служба работает по рабочим дням с вечера до утра, а в выходные и праздничные дни круглосуточно. За помощью к нам обращались известные актёры врачи, народные судьи, учёные, государственные служащие, да и простые граждане, одним словом, все, чьи домашние любимцы нуждались в срочной ветеринарной помощи. Но в нашей помощи нуждались и лошади Московского и Подмосковья, крупный рогатый скот частного сектора москвичей и таких учебных заведений, как Тимирязевская сельскохозяйственная академия. По нашей внутренней инструкции, в первую очередь мы должны были выезжать к домашним сельскохозяйственным животным. Для нас же, тружеников ветеринарной службы, никакой разницы не было, кем является владелец умирающего животного. Мы помогали всем без исключения. И работе нашей скорой ветеринарной помощи москвичи давали самую высокую оценку. Действительно, Врачи трудились, не жалея сил. И вроде бы всё было хорошо, но сейчас даже трудно представить себе, что на огромный мегаполис в ночь оставалось всего лишь одна дежурная машина и два специалиста: один разъездной, другой для приёмов в стационаре и телефонных консультаций. Раздался громкий стук в дверь, и в дежурную комнату ворвался мужчина средних лет. В телогрейке черного цвета и сапожищах. Его лицо было бледным и перекошенным от ужаса, Глаза широко раскрытыми, А руки, что называется, по локоть в крови. Телогрейка, штаны, все испачкано кровью. Этого мне сегодня для полного счастья и не хватало. То ли мужик кого-то ножом зарезал, То ли его самого пырнули, Была первая мысль. Такие случаи у нас были нередки, когда уголовники после кровавой разборки за первой помощью обращались к нам, ветеринарам. Наверное, они знали, что ветеринарка, как они нас ласково называли, по ночам всегда работает, а врачи помогут. Мы, конечно же, оказывали раненным людям посильную помощь и отпускали с миром. Сообщать в милицию о таких пациентах мы были не обязаны, так как подобную подписку не давали. Мужчина, по-видимому, теряя последние силы, произнес каким-то грудным голосом. «Пожалуйста, помогите, если можете!» После чего без сил сел на стул около письменного стола. На мой короткий вопрос «Что случилось?» Мужчина словно заученно повторял «Повторял». Помогите, помогите. Я трешён на добавил. Айна в машине такси. Она, наверное, умерла. Целая лужа крови из неё вытекла. Не сговариваясь, мы вместе выбежали на улицу. Он открыл дверцу машины, и на заднем сиденье лежала большая и бездыханная восточноевропейская овчарка, замотанная в какие-то тряпки. В области живота всё насквозь пропитано кровью. Показав шофёру, к какой двери следует поближе подать машину, я отправился за дежурным санитаром. И вот мы втроём внесли собаку в операционную и водрузили её на операционный стол. Под ярким светом ламп сразу стало ясно, что собака действительно умирает, находится в агонильном состоянии. Ярко выражена анемия, слизистые оболочки рта, языка, бледные и безжизненные. От розового цвета не осталось даже следа. Температура тела собаки не выше 36 градусов Цельсия, а в норме 39. Глубоко ввалившиеся в глазницу глаза, мутный взгляд, нитевидный пульс, Частые, частые, еле улавливаемые фонендоскопом сокращения сердца, предсмертное дыхание чайона стокса. Всё это говорило, что минуты жизни её сочтены. Овчарка действительно умирала. Но от чего? И что у неё за ранение? Сняв с собаки пропитанный кровью хозяйский свитер и шарф, которыми был замотан живот овчарки, Я ужаснулся. У меня самого чуть не остановилось дыхание. Живот, частично включая брюшину, был глубоко разрезан, словно зазубренным ятаганом. Кое-где вывалился кишечник. А ещё по обе стороны зияющие раны, набухшие молочные железы, из сосков которых сочилось молоко. Как такое могло случиться? Непроизвольно вырвался у меня вопрос. «В двенадцать ночи пошел гулять с Айной. Мы в это время всегда так ходим. У Айны щенки. Им уже двадцать пять дней сегодня исполнилось. Так вот, пошли по дворам, как обычно. Она без поводка. Вдруг перед ней выскочила кошка. Айна за ней. Та шмыг под деревянный забор, а Айна рефлекторно взяла его, как барьер». а там как нарочно торчал гвоздь без шляпки я даже не успел дать ей запрещающую команду собака вначале не поняла что с ней случилось этого и я не понял не придал сразу значения тому что айна усиленно лежит себе живот и тихонечко поскуливает а когда в свете уличного фонаря увидел под собакой лужу крови которая становилась всё больше и больше то понял приключилась страшная беда. Стоило мне повернуть собаку на спину, как кровь захлестала фонтаном. Снял с себя шарф и свитер, туго замотал ей рану. Кровотечение стало не таким сильным. А может быть, кровь уже вся вытекла, тихим голосом сообщил еле живой хозяин собаки. Похоже, что это именно так, согласился я с ним, одновременно вводя собаке вену. Все имеющиеся в моём распоряжении сердечно-сосудистые средства вместе с питательным раствором и так называемым кровозаменителем. Потом ещё одно вливание, потом ещё. От обилия инъекций собачье сердце стало работать несколько лучше, пульсовая волна усилилась, препараты сделали своё дело. Убедившись, что собака немного ожила, Я смотрел рваную кровоточащую и, конечно же, инфицированную рану, грозящую развитием острого перитонита. А прогноз этого осложнения, что у людей, что у собак, как известно, чрезвычайно неблагоприятен. После того, как на кровоточащие сосуды брюшины были наложены кровоостанавливающие зажимы, а кишечник вправлен в положенное ему место и обработан раствором мощного антибиотика, следовало заняться ушиванием раны. Операция заняла не более 40 минут. Айна боли совсем не чувствовала, ведь умирающим собакам всё равно полагалась анестезия. Но вот Айна очнулась. Открыв глаза, обвела нас взглядом и в знак благодарности попыталась повелять хвостом. Это ей удалось, но с большим трудом. На самом деле состояние некоторого улучшения было обманчивым. Ухудшение с летальным исходом, по моим расчетам, должно было наступить очень скоро. Мне ничего не оставалось, как объяснить хозяину собаки причину моего опасения за ее жизнь, которая по-прежнему продолжала висеть на волоске. Значительная и при том быстрая кровопотеря обычно несовместима с жизнью. Физиологический раствор Рингера-Л ока, синтетический кровозаменитель, сердечные средства, включая адреналин. Всё это оказало некоторое положительное действие, но этих химических средств хватит только на маленький промежуток времени. Большая и резкая потеря крови означает, что все клетки и ткани организма из-за её резкой нехватки не получают кислород из лёгких. питательные вещества из пищеварительной системы в необходимом количестве для жизни. Более того, из-под ока ещё живых тканей в кровь, которой нет, не поступают продукты обмена и затем не выводятся почками. Как следствие, вскоре произойдёт нарушение кислотно-щелочного равновесия оставшегося небольшого количества крови, которое дополнит и без того тяжёлое состояние собаки. В общем, без переливания эритроцитарная масса спасти вашу собаку мне вряд ли удастся. Хозяин собаки расценил мои слова как приговор его любимице. Его лицо опять стало бледным, а голос тихим. Несколько раз повторив вслух: "Эритроцитарная масса, эритроцитарная масса". Он спросил: "Можно ли в этом случае воспользоваться человеческой. Поняв, что мужчина хочет предложить свою кровь, я вынужден был его разочаровать. Видовая несовместимость крови при переливании приведёт к мгновенному разрушению эритроцитов, так называемому гемолизу. И в этом случае собака не проживёт и минуты. Жаль. Очень жаль. Если бы можно было осуществить переливание человеческой крови, то эритроцитарную массу сейчас же и в любом количестве доставили бы вам из нашего госпиталя, проговорил мужчина, судорожно поглаживая голову собаки, которая, с трудом ворочая языком, слизывала с его рук свою застывшую кровь. Однако сказанную им фразу я не слышал, так как выслушивал слабую и неустойчивую работу сердца своей пациентки, а мой мозг всецело поглотила кровь. Мысль о поиске действенных мер по её спасению. Закончив аускультацию сердца и убрав стетоскоп в карман халата, я ощутил в операционной мёртвую тишину, которую нарушал лишь лай собак из соседнего помещения, в нём располагалось наше же подразделение, которое носило название Карантин животных. Отловленных на улице беспризорных и бродячих собак и кошек со всего города ловцы привозили сюда животных после тщательного осмотра ветеринарным врачом размещали по клеткам в вольерах выдерживали 10 дней с целью профилактики бешенства а затем если за хозяйскими не приходили их неродивые владельцы то они вместе с бездомными отправлялись в веварии научно-исследовательских и учебных медицинских институтов на медико-биологические эксперименты. Животные приносили людям неоценимую пользу. Примеров этому множество. Даже знаменитые на весь мир собаки-метисы Белка и Стрелка свой путь в космос начинали тоже отсюда. За собаку государственные учреждения платили станции 7 рублей, за кошку – 3 рублей. На эти деньги собак и кошек два раза в день сытно кормили, выводили гулять и ухаживали. Вот этот разноголосый громкий лай внезапно навёл меня на мысль по спасению умирающей Аины. Тут же возник вопрос: почему я остановился на переливании только одной эритроцитарной массы, а не всей цельной крови? Переливание плазмы То есть жидкой части крови вместе с эритроцитами, лейкоцитами и другими её элементами, обескровленной собаке будет намного полезнее, нежели переливание одних только эритроцитов. Тем более, что донор нисколько не пострадает, если послужит во благо спасения своего умирающего сородича. С своими планами по дальнейшему лечению я поделился с владельцем. Правда, я ему сразу признался, что никакого опыта по переливанию крови от собаки к собаке у меня нет. Конкретных сведений о наличии групп крови у собак и методики подобной экстренной манипуляции в доступной отечественной и зарубежной литературе я не встречал. Зато достаточно знаком со сложностями по определению многочисленных групп крови у коров, свиней, но только не собак. К тому же, необходима тест-система на определение группы крови и её совместимости у нас, ветеринаров. Да и вообще в нашей стране тогда не было. Поэтому риск от попытки перелить Айне чужую кровь чрезвычайно велик. Но зато он может дать нам маленькую надежду на её исцеление. От надежды на спасение любимой собаки глаза мужчины тут же обрели жизненный блеск. Голос окреп, на лице от возбуждения появился лёгкий румянец. Меня зовут Дмитрий Алексеевич Семёнов. На переливание крови Айночки я даю своё хозяйское согласие. Он крепко пожал мне руку. Анатолий Евгеньевич в свою очередь назвал я себя. Что интересно, если хозяин собаки после того, как дал согласие на переливание крови, обрёл спокойствие, то я наоборот его потерял на это у меня имелось веское основание я ввязывался в совершенно незнакомую для себя область терра инкогнита к тому же с неизвестными для себя последствиями во всех отношениях не выдавая охватившего меня сомнения по осуществлению задуманного смешанного со всё нарастающим внутренним волнением Я предложил Дмитрию Алексеевичу позвонить домой и посоветоваться с родными. Мысль, что домашние отговорят хозяина собаки от такой весьма сомнительной процедуры, меня немного успокаивала. "Да, да, согласился он. Сейчас же я позвоню жене и посоветуюсь". Дмитрий Алексеевич разговаривал со своей женой, а я тайно мечтал, чтобы она его отговорила от моей спонтанной затеи. Но не тут-то было. Валентина Александровна на переливание крови Айночке тоже согласна. Дмитрий Алексеевич передал мне телефонную трубку. Его супруга, будучи интеллигентной женщиной, высказала мне свою благодарность за посильную помощь их члену семьи. Не забыла и про комплимент в адрес нашей городской службы скорой ветеринарной помощи. При последних словах Анатолий Евгеньевич: "Мы верим в вас". Она разрыдалась. Настроение мое стало еще более мрачным. Сомнение в правильности выбранного пути спасения угасающей собаки усилилось. Мысли в вихрем носились от благополучного исхода до смертельного, а мерзкий червячок под названием «Сомнение» нудно бубнил мне в ухо, что я напрасно ввязываюсь в это дело». Сколько мгновений я бы мучился в сомнениях, неизвестно. Точку в моих мрачных мыслях поставил хозяин собаки, причём самым неожиданным образом. Дмитрий Алексеевич, обратившись ко мне, произнёс всего лишь одну фразу, причём на латинском языке: "Omnia initium difficile est". Услышать такое от человека, одетого в чёрную телогрейку, и замызганные кровью и грязью сапоги, и совершенно не производящего впечатления знатока латыни, я не ожидал. Мне ничего не оставалось делать, как не выдавая удивления ответить ему его же фразой только уже на русском. «Вы правы. Всякое начало затруднительно». После чего, с импровизировав, добавил «Но поверьте, чрезвычайно волнительно». С сознанием того, что Дмитрий Алексеевич является высокообразованным знатоком людской психологии, сумевшим меня понять в непростой ситуации и не будет писать на меня жалобу в случае неудачи, я принялся за повторный осмотр собаки. Она продолжала еще жить только за счет того небольшого количества резервной крови, которая поступила в общую кровеносную систему из так называемых кровяных депо организма. печени, селезенки и кожного покрова. Но для длительного поддержания жизни этого было недостаточно. Несмотря на то, что Айна лежала на полу, на толстой фанере, была укрыта байковым одеялом, а тело обложено грелками и бутылками с теплой водой, ее сильно знобило. «Только переливание крови спасет от гибели эту двугодовалую красавицу», — твердо произнес я вслух. сказанное было обращено не к хозяину животного, а ко мне самому. Оставив собаку под наблюдением Дмитрия Алексеевича, мы с санитаром отправились в помещение карантина. Переступив порог, мы тотчас же погрузились в огромное собачье царство. Громкий разноголосый звонкий лай сотрясал перепонки ушей так, что на некоторое время полностью оглушил меня. В просторном карантинном помещении размещалось несколько длинных рядов клеток вольеров. В каждой довольно широкой металлической клетке вольера, вне зависимости от размера животного, располагалась всего по одной собаке. Здесь находились самые разные собаки, всех пород и мастей: огромные, лохматые, похожие на кавказских овчарок, кудлатые с свалявшейся шерстью, похожие на тибетских терььеров и балонок с веслоухие, похожие на спаниеля, метисы овчарки с стоячими и опущенными ушами, с одним стоячим, другим опущенным ухом, метисы лайки с хвостами свёрнутыми баранкой, куцы, похожие на доберманов и эрдельтерьеров, боксёры, кабели и суки, и все обиженные на человека, ведь за свою короткую жизнь Они уже испытали столько неприятностей от человека и на своей невидной шкуре не раз ощутили такое, как я понял, животные думали, что пришёл черёд им снова на своей шее почувствовать тонкий холодный стальной тросик удавку, которым обычно пользовались ловцы санитары при их отлове, другого, более гуманного и щадящего психику животного инструмента. в нашей могущественной стране с тысячами мегатонных ядерных боезарядов изобретено ещё не было. Поэтому собаку банально удушали во время отлова и погрузки в автофургон, затем при разгрузке на ветеринарной станции. Хорошее кормление, добрый уход и забота в течение 10 карантинных дней делали своё полезное дело. Животное забывало обиду. Оно становилось мягким в общении с человеком и податливым, но только по отношению к ухаживающему за ними персоналу. На одиннадцатый день ловцы появлялись снова. С остальным тросом на шее собаку снова грузили в наглухо закрытый фургон, от которого веяло муками и страданиями собратьев. После короткого путешествия в темном каземате по разбитым ухабистым московским дорогам Собак доставляли в научный или учебный центр. Потом снова уже четвёртое удушение и здравствуй вевари. Лабораторных собачек заказывали. Тогда распишитесь в получении. Желаем вам хороших медицинских экспериментов в научном исследовании и успешного освоения учебных врачебных дисциплин. Некоторым собакам эта ситуация Была уже до боли знакома. Так называемым беглецам удавалось иногда покинуть вовивари и скрыться, но как оказывалось, ненадолго. Голодная собака, как известно, всегда идёт к жилищу человека. А тут её снова поджидали ловцы животных. Кусочек приманки, а вслед за ней лёгкий свист стального лосо. Пока пёс не успев проглотить съестное, соображал, в чём дело, петля на шее туго затягивалась. Сопротивление оказывалось себе дороже. Таких собак санитары, служители карантина, именовали рецидивистами. Именно подобные рецидивисты и были зачинщиками громогласного собачьего концерта. Невообразимый шум непроизвольно глушил мою светлую мысль. а спасенные умирающие аины и пораждал тот насущный вопрос, ради которого я и пришёл в это царство бывших бездомных и разъярённых псов. Ответ же на него был самым что ни на есть простым и негативным, отражающим реальную действительность. Какой донор может получиться из этих лютых зверей, обозлённых на человека? Тем более, что петля удавку к собаке гипотетическому донору я применять ни в коем случае не собирался а голыми руками, как мне стало очевидно, таких возбуждённого зверюк не возьмёшь но если даже и возьмёшь, то уж определённо не удержишь на всё время переливания крови если же выбранной на роль донора злобной и разъярённой собаки ввести снотворное средство, чтобы её на какой-то период утихомирить То есть из-за наступившего лекарственного сна, и значительного ослабления работы сердца и падения артериального давления кровь по резиновой трубке к больной собаке сама не потечёт. А специального электрического насоса для перекачки крови у меня нет. Да и вообще, для ветеринарных нужд промышленность их не выпускает. Одним словом, как в русской поговорке: куда ни кинь, всюду клин. Само собой напрашивался вывод. Моя идея с трансфузией чистой воды профанация. Поэтому следует отказаться от переливания крови и поиска донора. Пока ещё живую айну под капельницей надо скорее отправлять домой и всё. Будь что будет. А то получается, что я замахиваюсь на лечение, которое осуществить практически мне не по силам. Всё равно что на заброшенном колхозном дворе среди старых разбитых телег и подвот искать новый двигатель к 600-му Мерседесу. С мрачным настроением, полной решимостью отказаться от задуманного, уже чист автоматически, я продолжал идти вдоль рядов клеток с будущими горье-объектами медицинских исследований и наблюдал одну и ту же удручающую картину: разъярённые морды собак, с острыми оскаленными клыками и брызгами липкой слюны. И когда до конца последнего ряда оставалось не более 3 валиров, и всякая надежда найти подходящего донора для угасающей Аины была уже совсем потеряна, мой мозг внезапно сосредоточился на громком и мощном лае, но совсем не злобном. Затаив дыхание, с резко учащённым сердцебиением Я приблизился к этому вольеру. Красивый кабель восточноевропейской овчарки чепрачного окраса продолжал зычно лаять. Но по его позе и внешнему виду было ясно: собака лаяла просто так, что называется, за компанию. Пёс лаял и при этом смотрел на меня умными, рассудительными глазами, одновременно Еле заметно дружелюбно помахивал хвостом, который опускался плавно вниз, а его кончик у скакательного сустава делал, согласно стандарту этой породы, небольшой загиб. Породистый хвост и принадлежит он породистому псу, сообщил я санитару, испытывая в душе чувство некоторого облегчения. По белоснежным, совсем не источенным резцам и клыкам которые мне были хорошо видны в раскрытой беззлобной пасти, я определил возраст собаки от 3 до 4 лет, но не более. На своё здоровье пёс пожаловаться тоже не мог. Хорошо сложён и упитан, глаза ясные, без следов гноя. Слизистая ротовой полости здорового, нежно-розового цвета. Уши хорошо стоячие. Ушная раковина чистая, Шорстный покров густой, беспроплешен и блестящий. Вот он, наш донор, не удержавшись, радостно воскликнул я. Санитар в ответ только ухмыльнулся, предусмотрительно отойдя от клетки чуть в сторону. Работал он на станции совсем немного и, как я понял, больших собак побаивался, поэтому он был в рукавицах. а за спиной прятал варварское приспособление ловцов. Тот самый тросик-удавку, пропущенный через полудюймовую трубу. Без безусловного пищевого рефлекса собаки в этой ситуации мне было не обойтись. Вообще-то я им пользовался при общении с бездомными собаками еще с детства. А как же иначе? Вот и на этот раз у меня был предусмотрительно припасен мой любимый плавленый срок «Дружба». Сняв фолигу и отломив маленький кусочек, я бросил угощение в клетку овчарки. Пёс, ловко его поймав широко открытой пастью, тут же проглотил. "Тебе нравится сорок дружба?" шутливым тоном задал я вопрос собаке. Пёс в ответ дружелюбно и не таясь завертел хвостом, а из полуоткрытого рта на пол обильно потекли слюни. Он уже не лаял. кусок за куском и весь сырок оказался съеден. По выражению собачьей морды мне, как опытному собачнику, было понятно: контакт с животным установлен, и собаку уже можно смело брать за ошейник. Агрессии с её стороны не последует. Санитар, видя, как развиваются события, догадливо отложил в сторону рыцарское приспособление для отлова. и, сняв толстенные брезентовые рукавицы, открыл дверцу вольера. Пес тут же рванул из своего заточения. Но не помчался, стремглав на выход, а холодным мокрым носом уткнулся мне в руку, не прекращая вилять хвостом. «Жаль, что оказалась всего одна дружба. Прости, не рассчитал», — сетовал я, поглаживая по темечку собаку, которая своей умной головой тёрлась о моё бедро, заглядывая мне в глаза. Но ничего. В холодильнике есть ещё бутерброды. Так и быть, отдам тебе с колбасой, а себе оставлю с сыром. Дружбу, ты ведь ел? Я тут же подумал, а не дружком ли его кличут? Уж больно он радостно реагирует, когда я произношу слово дружба. Главное же для собаки услышать знакомый звук. Поэтому, недолго думая, я отдал собаке команду. Дружок, рядом. К немалому удивлению санитара, собака тут же заняла место около моей левой ноги. Ты, дружок, оказывается, прошёл курс ОКД, что означало общий курс дрессировки. И тут же отдал ему следующую команду. Дружок, сидеть. Эту команду собака также сразу выполнила. Да. Никаких сомнений у меня не осталось. Дружок был кем-то прекрасно выдрессирован. Каким образом и когда здесь оказалась овчарка, санитар не знал. Можно было только предполагать. От хозяина или от хозяйки дружок мог убежать за течной сукой. Бегство за невестой закончилось для него, как и для многих его сородичей, обычно и банально. Оказался пойманным ловцами. Таких историй я знал множество. Не один раз помогал своим друзьям изволать из карантинного плена их собак. Однако время поджимало. Собаку следовало вести в операционную. Не успел я взять Дружка на поводок, который висел у дверцы его вольера, как санитар запаниковал. Доктор, скажите, а собака не сдохнет от забора крови? Если окалеет то мне тогда от начальства не поздороваться. Из моей скудной зарплаты в 45 рублей 30 копеек директор вычтет стоимость животного 7 рублей. Не волнуйся. Если собака погибнет во время процедуры, я всю ответственность возьму на себя и деньги сам внесу в кассу. Ты нисколько не пострадаешь. Захватив из дежурки белое фарфоровое блюдечко и стерильную систему для переливания крови, Мы с дружком спешно отправились в операционную. Во время пути по длинному коридору дружок шёл рядом, строго у моего левого бедра, причём вперёд не тянул, но и не отставал. Его красивая голова, как и положено собаке при выполнении данной команды, полностью выходила вперёд. Зрелище со стороны, наверное, было красивым. Да ты, дружок, оказывается, прекрасно обученная собака. Кто же с тобой так хорошо занимался? Бог даст, утром узнаю твою историю появления на карантине. Дружок в ответ только слегка повёл правым ухом, давая мне знать, что он всё понял. В операционной пахло йодом, эфиром и хлороформам. Дружок сразу занервничал. Стал крутить головой, таращить глаза и, набычившись, попятился назад к двери. В этом помещении находиться ему явно не хотелось. Как бы пес не пустил в ход свои острые зубы. Самонадеянно проигнорировал намордник, а теперь его не надеть, пронеслась у меня мысль. Но дружок и не думал кусаться. Большим мокрым носом он сделал глубокий вдох и, И вместо того, чтобы уйти в открытую дверь, которую он уже распахнул своим круппом, вдруг остановился. Ещё раз потянул ноздрями воздух и направился в угол операционной, где на полу поверх одеяла лежала умирающая Айна. Дружок обнюхал её со всех сторон, полезал ей ушки, и мы не поверили своим глазам. Улёгся рядом с Айнай, Она попыталась встряхнуться, сил у неё на это не было. Дружок же, тихо поскуливая, принялся её вылизывать. Картина напоминала сентиментальное кино. Две собаки лежат рядом. Айна умирает от острой кровопотери, дружок своим поведением показывает, что готов спасти её своей кровью и ценой своей молодой жизни. Он активно вылизывает умирающую, будто приговаривая: "Я спасу тебя, спасу". Положение собак для прямого переливания крови было идеальным. Однако в отсутствие стандартной тест-системы для определения группы крови и проверки на совместимость крови донора и реципиента, мне следовало провести хотя бы примитивное исследование. Вот для этой цели И должно было пригодиться белое чайное блюдечко. Взятый от обеих собак по несколько капель крови, я смешал в блюдечке и под ярким светом операционной лампы стал всматриваться в это получившееся небольшое кровавое пятнышко. Прошла минута, другая. Моё сердце от томительного ожидания часто колотилось, а от напряжения глаза застилали слёзы. 3 минут, по моему расчёту, достаточно, чтобы сделать заключение. Смешанная кровь от двух животных осталась без изменений. Никаких сгустков или хлопьев не образовалось. Следовательно, разрушение или гемолиз эритроцитов двух индивидуумов не произошёл. Кровь дружка донора можно переливать айне реципиенту. Но опять этот подленький червячок, прячущийся в глубоких недрах подсознания, подал голос, который напоминает о ещё одном подводном камне переливания наличии резус-фактора, который тоже содержится в эритроцитах животных, всё как у людей. Несовместимость положительного и отрицательного резус-фактора при переливании одноимённой, то есть правильно подобранной группы крови приведёт животное к неминуемой гибели. Но когда донор лежит рядом с умирающим реципиентом, у которого вместо слизистой оболочки розового цвета белый безжизненный пергамент, а сердцу биться осталось считанные минуты, невольно вспоминается изречение древних эскулапов, которое я тут же озвучил: Храбрым благоприятствует счастье. Fortes fortunae адюват. Вслед за мной повторил знаток латыни Дмитрий Алексеевич. И вот под это крылатое латинское выражение началась трансфузия крови. Обработанная цитратом натрия каучуковая система пропускала через себя кровь, не сколько не затормаживая её движение. Затромбоз в системе также можно было не опасаться. Через прозрачные стенки трубочек Нам было хорошо видно, как тёплая животильная жидкость насыщала не успевшее остыть тело Аины. Кровь текла с хорошей скоростью. Я слушал сердце Аины, чувствуя, как оно с каждой секундой переливания набирает силу сокращений. Моим желанием было только одно чтобы донор подольше полежал вот так спокойно. Дружок огромная сильная овчарка пебель, который мог нас всех как щенят раскидать по операционной, видимо, чувствуя всю ответственность, возложенную на него за жизнь Аины, продолжал спокойно расставаться со своей кровью. Он не просто лежал рядом с Аиной, но ещё время от времени умудрялся полизать ей мордочку. Доннар творил своё чудо. Слезистые оболочки ротовой полости у Аины вскоре порозовели, Дыхание стало ровным и более глубоким. Мерцательная аритмия сердца полностью исчезла. Пульс изнети видного, слабого наполнения превратился в чёткий, тугой и напряжённый тяж. Сопение дружка вдруг переросло в тяжёлое частое дыхание, и он в испуге стал таращить на меня глаза. Я это расценил как сигнал наступившего дискомфортного состояния у терпеливого животного. Стоп! Переливание крови закончено. А то и до обезскровливания дружка недалеко, воскликнул я. Слизистые оболочки у донора заметно посветлели. Глаза ввалились в глазницы, а холодно-чёрное зеркальце носа или мочка стало сухим и приобрело нездоровый матовый оттенок. Когда я из кровеносного сосуда дружка извлек толстенную иглу дюфо, имеющую широкий просвет, то из-за значительно понизившегося кровяного давления кровь даже не показалась наружу, как это бывает при обычных внутривенных инъекциях. Тем не менее я наложил тугую стерильную бинтовую повязку на область кровеносного сосуда. С Айной же все получилось наоборот». Мне пришлось даже просить Дмитрия Алексеевича, чтобы помимо наложенной тугой повязки, он некоторое время надавливал пальцем на то место вены, где ранее находилась игла. От повысившегося кровяного давления на бинте сразу же появилась пятнышко от просочившейся алой крови. «Только бы собаки не вздумали резко подняться на ноги», подумалось мне. От резкой смены положения тела У собак могло возникнуть головокружение, и они могли просто-напросто плюхнуться на кафельный пол. Получить перелом шейки тазобедренного сустава было сейчас ни к чему. Однако, к моему удивлению, обе собаки продолжали спокойно лежать на одеяле и даже не думали вставать. Через некоторое время Дмитрий Алексеевич поинтересовался, может ли он уже не сжимать перевязку. Получив разрешение, он тяжело вздохнул и склонился над Аиной. Она лизнула его в щёку, а он в ответ принялся целовать в мордашку. Нет, не свою Аину, а дружка донора. Было уже 4 часа утра. Вроде бы пока всё шло нормально. Став на некоторое время суеверным, я опасался произносить слово хорошо. Словно этим мог сглазить наступившее улучшение состояния Айна. Самое время всем попить сладкого, хорошо заваренного чая, особенно ослабевшему дружку, произнёс я и попросил санитаровки пить чайник. А сам отправился за премеей для дружка, тем самым оставленным для себя бутербродом с голландским сыром. Донер его заслужил. а я мог вполне обойтись сладкими сухариками с изюмом. После того, как дружок был накормлен и напоен теплым сладким чаем, он заметно повеселел. Бодрее себя чувствовала и Айна. Две собаки, породнившиеся кровью, похожие между собой чепрачным окрасом и красивыми головами, выглядели как брат с сестрой. Они лежали в дреме, друг подле друга на одеяле, и казалось, покидать его не собирались. Ровное и спокойное дыхание на фоне нормальной сердечной деятельности у обеих собак позволило мне сделать однозначный вывод о том, что всё страшное уже позади. Однако дружка необходимо было возвратить на место в карантинное помещение. Глядя на спящего и ослабевшего донора, я произнёс: "Дружок, поспи вместе с Айна ещё немного". А потом поближе к 8 часам. Отведу тебя в вольер. Нет, нет, Анатолий Евгеньевич, дружка не надо никуда уводить. Пусть останется с Аиной, вступился за него Дмитрий Алексеевич. Как же не надо. 7 рублей эта собака стоит. Из моей нищенской зарплаты деньги вычнут, вмешался в наш разговор санитар. Дмитрий Алексеевич ему ничего не ответил, только так взглянул что тот враз, обмякнув и осознав, что невежественно нарушил субординацию, вышел из операционной, тихо прикрыв за собой дверь. Тут только и до меня дошли твердые нотки голоса с явным оттенком металла. Дмитрий Алексеевич обрел, по-видимому, свое прежнее состояние. С его лица исчезли растерянность и безысходность. Он отмыл руки от запекшейся крови, умыл лицо и, И наконец снял испачканную кровью кепи. И вот передо мной предстал седоласый, вольяжный мужчина лет пятидесяти. Теперь можно было и нам спокойно попить чаю. Накрыв операционный стол чистой клеёнкой, мы с Дмитрием Алексеевичем под ровный ритм дыхания спящих собак принялись за чаепитие с сухариками. Едва допив чай, хозяин овчарки, вспомнив прождавшее его такси, извинился и направился к шофёру, чтобы с ним расплатиться. Вскоре послышался шум отъезжающей машины. Затем он из соседнего кабинета позвонил жене и рассказал, как прошло переливание крови Айне, потом позвонил ещё куда-то, просил прислать к 8 часам на улицу Юнатов микроавтобус. Пока хозяин собаки разговаривал по телефону, я провёл ещё раз обследование Аины. Сердечно-сосудистая система собаки вела себя сносно, а вот температура тела оказалась высокой 40 градусов по Цельсию. Я на всякий случай повторно ввёл собаке раствор димедрола, чтобы свести к минимуму возможность развития аллергической реакции. Наблюдая, как к въездным воротам подкатил УАЗик начальника ветеринарной станции, в чьём непосредственном подчинении находилась наша скорая и карантин, я порекомендовал Дмитрию Алексеевичу выяснить у него возможность выкупа дружка и попытаться узнать его историю. Дмитрий Алексеевич тут же отправился на переговоры и через 15 минут возвратился в сопровождении начальника станции. Я сразу обратил внимание на поведение обоих. Ночной визитёр держался уверенно и спокойно. Он шёл впереди, а начальник с подобострастной услужливостью открывал ему дверь. Анатолий Евгеньевич, за нами приехали. Вы позволите забрать Айну домой? обратился ко мне её хозяин, подчёркнуто уважительным тоном. Да, Дмитрий Алексеевич, можете её забрать. Только в машину собаку надо будет внести на одеяле, причем аккуратно. Все-таки микроавтобус имеет высокие ступеньки. Любые прыжки и резкие движения, а они противопоказаны. Несмотря на наложенные прочные швы, дней десять лучше не рисковать. После получения от меня инструкции по уходу за собакой и разрешения на отъезд, Дмитрий Алексеевич вышел... и тут же вернулся в сопровождении прапорщика и майора. Темно-синий околышек-фуражек, петлички и такого же цвета кант-брюк военной формы показывали, что они относились к войскам КГБ СССР. Военнослужащие дружно подняли одеяло с Айной и понесли ее на выход к микроавтобусу, который стоял вплотную к дверям. За ними пыхтя шел начальник станции «Айна». Евёл дружка на коротком поводке. После того, как две собаки оказались в микроавтобусе, Дмитрий Алексеевич со словами благодарности обнял меня, сказав, что сегодня вечером в 20:00 заедет машина, которая доставит меня к ним. "Ну и угараз дела тебя, баранов, на такую собаку нарваться", сказал мне начальник, когда мы остались одни. "Да не волнуйтесь, собака жить будет". «С ней уже все нормально», – простодушно ответил я. «Кстати, вы не знаете, как оказался на карантине этот кобель?» Не вводя начальника в детали ночного донорства, поинтересовался я. «А черт его знает. Я дал этой шишке телефон старшего этого отдела». «Да, ну и дела. Теперь буду все время думать. Вдруг комиссию из горкома партии он нашлет с проверкой. Если собака окалеет...» то точно придут проверяющие. А если к тому же захотят придраться, зацепку в моей работе обязательно найдут. Одним словом, хана мне будет. Для большей наглядности он ребром ладони рубанул себя по горлу. Предстояло сдача дежурства, а в девять часов меня ждал институт вирусологии с современнейшим оборудованием, где проходила моя работа над диссертацией, посвященной институту. актуальнейшей проблеме как для сельского хозяйства, так и здравоохранения. Лейкозу крупного рогатого скота, то есть бурёнок. В 2000 сверкающая воронёным блеском Волга с мигалкой на крыше и красной фарой, спрятавшаяся под решёткой радиатора и номерным государственным знаком 0001, заключённым в хромированную металлическую рамку стояла у подъезда моего дома. Прапорщик, который утром приезжал с майором за Айной, любезно открыл мне дверцу машины, приглашая занять место. Бархатное сиденье, глухие чёрные шёлковые шторы на окнах всё это говорило о важном государственном положении, которое занимал хозяин Айно. Время от времени наша Волга подавала звуковую сирену, но необычную а какой-то особый крякающий сигнал, от которого впереди идущие машины панически покидали крайний левый ряд, суетливо ныряя в правые. Вот такую бы машину нам на скорую ветеринарную помощь, все бы нам уступали дорогу, мечтательно вырвалось у меня. На это прапорщик мне ничего не ответил, только довольно улыбнулся. И тут только до моего сознания стало доходить причина нервозного поведения начальника ветеринарной станции. Мгновенная передача дружка Дмитрию Алексеевичу и многое, многое другое. Вот и высотный дом сталинской эпохи. Волга плавно остановилась у центрального подъезда. Водитель-прапорщик опять вежливо открыл мне дверцу машины, сказав, что проводит меня 12-й этаж. Массивная дубовая дверь уже приоткрыта. Едва мы подошли к ней, как она распахнулась, а в проёме появилось улыбающееся лицо Дмитрия Алексеевича. Он приветливо поздоровался, крепко пожав мне руку. В джинсах и клетчатой спортивной рубашке с коротким рукавом он выглядел совсем по-домашнему, совершенно не производя впечатления крупного государственного деятеля. Для вас, Анатолий Евгеньевич, сегодня куплены домашние тапочки. Можете переобуться. Вы ведь на ногах всю ночь на полёт и весь день. Ноги пусть отдохнут. Тем более вы теперь в нашем доме будете частым и желанным гостем. Едва я успел надеть тапки, как из кухни вместе с ароматным запахом яблочного пирога Появилась супруга Дмитрия Алексеевича, очаровательная блондинка с добрым лицом. Извините, Анатолий Евгеньевич, что сразу вас не встретила? Был самый ответственный момент, вынимала пирог из духовки, красиво улыбаясь, произнесла она. Валентина Александровна, моя жена и мама Аины. Вы с ней разговаривали сегодня ночью по телефону, весёлым тоном произнёс Дмитрий Алексеевич. испахватившись, поправился. Айны и теперь дружка. Очень приятно. Но у вас, как мне известно, ещё имеются и детишки, в том же шутливом тоне отвечал я. А малышей мы специально, как вы рекомендовали, закрыли в детской комнате, чтобы они Айночку не мучили приставаниями, дружно ответили супруги. Действительно, где-то в глубине квартиры раздавалось тоненько-разноголосое тявканье. «Я с ними позже познакомлюсь, а сейчас осмотрю Айну и дружка», сообщил я владельцам план своих действий, надевая халат. Дмитрий Алексеевич подвел меня к одной из дверей и открыл ее. Моему взору предстала уникальная картина. В комнате метров двадцати пяти на огромном ковре лежали две крупные, одинакового окраса собаки-овчарки. Одна из них с перевязанным животом это была Айна, другая, конечно же, донор по кличке Дружок. Обе собаки тут же дружно поднялись. Дружок стремительно, Айна чуть помедленнее, также дружно, интенсивно виляя хвостами, собаки направились мне навстречу, как к своему давнему знакомому. Измерение температуры тела, определение пульса и работы сердца у Айна показало, что всё идёт нормально. Собака медленно шла на поправку. У донора тоже всё было хорошо. А как могло быть иначе? Валентина Александровна за день дружку скормила 2 кг порной говядины, причём одной только мякоти. Айне тоже вдоволь досталось свежего мяса. Правда, на килограмм поменьше. Одним словом, собаки съели весь домашний запас мяса. Потом прошёл осмотр потомства, после которого владельцы получили строгую рекомендацию щенят держать ещё 5 дней, то есть до месячного возраста, и в срочном порядке всех раздать. Айна их кормить грудью вообще не должна. Тем более, что щенки уже могли самостоятельно есть из мисочек. мелко нарезанное мясо, творог, кашу, а также локать коровье молоко. Только таким образом можно было прервать у суки лактацию. Особенно вызывало опасения то, что щенки острыми когтями могли повредить на животе аины швы. При таком условии рана должна была зарасти за 9-10 дней. К тому же потенциальные владельцы щенят никак не могли дождаться того счастливого момента, когда они смогут наконец разобрать толстопузиков по своим домам. Мой визит одним осмотром животных, конечно же, не закончился. Гостеприимные владельцы в честь спасения Аины устроили званый ужин. Застолье было обильным, но по-домашнему вкусным и лёгким. Дмитрий Алексеевич предложил первый тост за профессионалов, горячо любящих своих пациентов. "За вас", Анатолий Евгеньевич уточнила Валентина Александровна с большой благодарностью в голосе. Чокнувшись миниатюрными хрустальными рюмочками, мы дружно их опустошили. Потом был тост за хозяина дома, который, не растерявшись, смог туго перевязать зияющую кровавую рану собаке. подручным материалом, то есть своим длинным шарфом, поверх которого наложил ещё свитер. Выпили из-за хозяйку дома, которая поддержала в трудную минуту Дмитрия Алексеевича в вопросе переливания крови Айночки, и которая, пока его не было дома, занималась готовкой разнасолов к ужину. Когда же я предложил тост за Айно, Дмитрий Алексеевич тут же запротестовал, сказав, что он в принципе поддерживает его полностью, но выпить сможет после того, как выпьет за здоровье ее спасителя, дружка. Мы с Валентиной Александровной дружно с ним согласились. Не забыли выпить и за здоровье щенят, которым в 8 недель и обещал сделать прививки против чумы. Если вы, Анатолий Евгеньевич, напишите название вакцины, то через месяц препарат мне доставят из Федеративной Республики Германии или Франции. Пройдемте в мой кабинет. Конечно, импортная поливалентная вакцина намного качественнее и надежнее нашей отечественной. Я написал в блокноте названия французского и немецкого вакцинных препаратов. Осматривая с любопытством обстановку кабинета, я непроизвольно остановил взгляд на черно-белые фотографии Висевшая на стене справа от письменного стола на ней были изображены Генсиек Леонид Ильич Брежнев по обе стороны которого стояли всем известные пожилой маршал и Дмитрий Алексеевич в парадной генеральской форме. За сладким пирогом Дмитрий Алексеевич рассказал нам историю дружка, которая стала ему уже известна. Судьба этой собаки Как выяснил его помощник, потратив на это весь сегодняшний день, оказалось сложной. Что интересно, собаку действительно зовут Дружок, начал своё повествование генерал, постепенно входя в роль профессионального рассказчика. Отловлен был ровно 10 дней назад в лесопарке Покровское-Стрешнево, что за Соколом. Как мы выяснили, Дружок принадлежал семье полковника КГБ Семакова, находившегося уже несколько лет в отставке, ныне покойного. Когда я услышал знакомую фамилию, то сразу вспомнил этого боевого офицера. Заслуженный был человек. Так вот, дружок со щенячьего возраста жил в его семье. С сыном полковника он ходил на площадку и прошел полный курс дрессировки. Потом сын внезапно женился и переехал к жене вместе с собакой. Вскоре у них родился ребёнок. Ближе к полуторалетнему возрасту выяснилось, что у малышки на шерсть животных сильнейшая аллергия. Педиатры рекомендовали молодым родителям срочно изолировать собаку от ребёнка. А как в городской квартире можно ребёнка изолировать от собаки? Чтобы не общались можно, но воздух-то от аллергенов не очистишь. Вот по этой причине дружка вынужденно вернули в родительский дом. Тем более, что собаке жилось там очень хорошо. Через полгода скоропостижно умирает супруга полковника, а еще через год у самого Симакова случается очередной сердечный приступ. Положили его в наш ведомственный госпиталь на пехотной улице. Симаков просил сына приводить к нему дружка. Конечно же, не в больничную палату, а в больницу. о госпитальный сад. Главный врач был не против подобных свиданий. В начале болезни Семаков любовался дружком из окна, а когда ему разрешили выходить на улицу, то подолгу сидел с ним в обнимку на садовой скамейке. Сын привозил собаку отцу каждый день. Дружок в своём хозяине, в военном волевом человеке души не чаял. Однако коварная болезнь сердца оказалось сильнее любви собаки. В один из дней, буквально перед самым приездом сына и дружка, у Семакова произошёл третий инфаркт, который и оборвал жизнь пожилого человека. Но сын этого ещё не знал. Во второй половине дня он с гостинцем, корзиночкой сладкой спелой клубники, которая была посажена на даче ещё отцом, пошёл к нему в палату. оставив, как обычно, собаку у скамейки, где у неё проходили свидания с хозяином. Вернувшись через некоторое время к скамейке, Семаков младший дружка не обнаружил, как ни звал он собаку, она так и не появилась. Молодой хозяин посчитал, что собака учуяла смерть любимого человека и убежала куда глаза глядят. И будучи потрясённым внезапной кончиной отца, и не совладав с нервами, он залился горькими слезами, сел в машину и уехал домой. Дружок, действительно, каким-то своим звериным, только ему известным чутьём, понял, что его вожак умер. То ли по знакомому запаху человеческого тела, витавшему в воздухе, то ли ещё по каким-то нам совершенно неизвестным сигналам, Дружок помчался по асфальтовой дорожке, по которой не так давно санитары провезли на каталке остывшее тело Симакова к зданию госпитального морга. Собака подходила к дверям морга, втягивала воздух и скребла их лапой. Затем отходила и снова делала попытку их отворить, но тщетно. Дружок, конечно же, слышал, как его кликал молодой хозяин. но знал, что если отзовётся на его команды, покинет убежище и вернётся к нему, то всё. С вожаком навсегда наступит разлука. А так запах родного человека, несмотря на то, что у дверей этого одноэтажного здания он обрывался, по-прежнему щекотал его ноздри, оставляя надежду на встречу. Шло время, Однако никакого движения у морга не наблюдалось. Прочные двери кирпичного строения никто не открывал и не закрывал. Но животные, как нам известно, терпеливы и умеют ждать. Ещё не стемнело, когда к дверям морга подъехала санитарная машина, и два человека с предосторожностями стали выгружать из неё большие корзины. где находились стеклянные ёмкости с прозрачной жидкостью. Потом один из них подложил под Настиш распахнутую дверь ёрбак, чтобы дверная пружина её не закрывала. Для находчивой и интеллектуально развитой собаки никакого труда не составило, оставаясь незамеченной, юркнуть в помещение морга и на время затаиться в одной из комнат патолога анатомического подразделения. Конечно же, собака инстинктивно выбрала ту комнату, где запах формалина был не такой сильный и не разъедал до слёз глаза и нос. Помещение, в котором затаился дружок, оказалось кабинетом заведующего моргом. Начальник, отработав последний день, ушёл в очередной отпуск. Завхоз, который вместе с санитаром разгружал формалин и спирт ректификат Увидев, что дверь кабинета заведующего приоткрыта, а в ней торчит ключ, недолго думая, прикрыл плотно дверь, а ключ в замке повернул. В своём заточении дружок находился трое суток. Просидел бы ещё больше, но за вхозу потребовались какие-то документы, которые находились в кабинете заведующего. Ничего не подозревая, он открыл дверь и От неожиданной встречи с огромной, грозного вида собакой, неизвестно когда и каким образом оказавшейся в режимном подразделении, тем более в кабинете заведующего, завхоз чуть не скончался от разрыва сердца. Дружок, вырвавшийся из кабинета, в растерянности не сообразил, куда бежать. Хитрый завхоз быстро понял, в чём дело, и распахнул дверь одного из служебных помещений. Дружок бросился туда, и оказался в небольшой пустой комнате, ставшей для него ловушкой. Но зато в этой комнате была открытая форточка, и можно было дышать свежим воздухом. Надо сказать, что за вхозу собака очень понравилась. Он, бывший военнослужащий пограничных войск, давно мечтал обзавестись такой чепрачной овчаркой. Но вот какая была незадача: Чтобы вырастить и хорошо воспитать собаку с самого щенячьего возраста, требовалось много свободного времени, а Завхоз все дни с утра до позднего вечера проводил на работе. Вот он и мечтал когда-нибудь обзавестись уже подросшей молодой собакой. Через какое-то время Завхоз, оправившись от шока, раздобыл в госпитальном пищеблоке мясную котлету и решил наладить с собакой контакт. Распахнув на всякий случай входную дверь морга и держа жареную котлету в вытянутой руке, он смело направился в комнату, где сидела собака. Но тут же от удара в грудь мощным телом овчарки был опрокинут на пол. Пес даже не обратил внимания на вкусный запах принесенного человеком угощения. Дружок неподвижно лежал в кустах в надежде увидеть своего хозяина сухого. а завхоз, находясь поодаль, кидал ему кусочки котлеты, думая, что таким образом приманит пса. Но все попытки приручить эту красивую собаку оказались тщетными. Так продолжалось несколько дней. Около дружка уже образовывались залежи вкусных продуктов, но овчарку они совсем не интересовали. Дружок только лакал дождевую воду, скопившуюся в углублении асфальтовой дорожке. Буквально перед следующей субботой у за входа родилась идея отловить собаку и все выходные дни посвятить её приручению. А Вось привыкнет и полюбит его. От светлой мысли до воплощения у доброго человека был один шаг. Он позвонил своему бывшему сослуживцу, который работал в зоопарке, и обо всём договорился. У того Как он знал, имелось неслыханное по советским временам специальное ружьё, стреляющее шприцем с оснотворным средством. Но дружок ещё утром почувствовав что-то недоброе, в срочном порядке покинул территорию госпиталя. Он отправился в лесопарк Покровское-Стрешнево, который примыкал к госпиталю, чтобы залечь там до вечера, а потом снова вернуться в свою засаду и ждать. Гуляющие без поводков хозяйские собаки Почуев-Сородича начинали беспричинно брыхать, привлекая внимание людей. На эти вопли дружок не реагировал, не предал значения и какому-то незначительному уколу, похожему на тот слабенький, который им был уже забыт с тех далёких времён, когда ветеринарный врач делал ему прививку против чумы и бешенства. Полная релаксация мышц всего тела и вслед за этим наступивший глубокий сон. Очнулся пёс примерно часов через 6 в неизвестном доме. Кругом чужой запах и лицо того самого человека, который, как он хорошо помнил, не раз пытался приманить его котлетой и колбасой. И этот запах чужого дома перебивал другой, аппетитный и хорошо знакомый, исходящий из большой эмалированной миски. В иной ситуации дружок всего за 1 минуту бы опустошил эту посудину, полную вкусным и ароматным сырым мясом. Но это было бы возможным только при одном условии: корм должен был дать ему хозяин или член его семьи. И чтобы не искушать пустой желудок, он, отойдя подальше от миски, С глубоким вздохом улёкся в прихожей. Не разрешил он незнакомцу и погладить себя. В виде протянутую к нему руку, пёс недовольно ощерился, но при этом не делал никаких попыток укусить человека. Завхоз, немного разбирающийся в зоопсихологии, понял, что эту взрослую собаку с уже сформировавшейся психикой приручить не удастся. Поэтому в воскресенье вечером Позвонил другу и попросил его в понедельник утром захватить ружье со снотворным и заехать за собакой. Но усыплять собаку не пришлось. При виде приехавшего незнакомца с приспособлением, похожим на ружье, от которого не исходил запах пороха, дружок слегка повилял хвостом, показывая человеку свое дружелюбие. Он позволил бывшему пограничнику не только взять себя за поводок, но и надеть намордник. который тот предусмотрительно захватил. Потом без лишних проволочек запрыгнув в пикап, и растянулся на резиновом коврике с таким довольным выражением мордочки, словно возвращался в родной дом с долгой каторги. Так как за вхозу не было известно, что это за собака и каким образом она появилась на территории госпиталя, то её решили было отправить на улицу Юнатов, туда, куда совсем Москвы свозили отловленных на улицах города собак. Вот так и оказался наш дружок на живодерне и едва не попал в веварий. С грустной интонацией в голосе закончил рассказ о дружке Дмитрий Алексеевич. Видя, что у жены от переживаний за собаку накатились слёзы, он предложил тост за то, чтобы матерство животных были недолгими и заканчивались всегда хорошо. Действительно, у дружка складывалось все благоприятно. Своей кровью и добротой он спас жизнь хозяйской собаки, которую в этом доме очень любили, и часть этой любви по праву досталась ему. По завершении ужина мне, как врачу и персонажу этой истории, на память от лица спасенной мной Айны, была подарена венская бронзовая миниатюра в виде собаки, отказаться от которой по причине слабости к подобной мелкой пластике я не мог. Ежедневные перевязки и инъекции антибиотиков делали своё дело. Айна быстро поправлялась. Все щенки разъехались по своим владельцам. Ещё через месяц всем щенкам были сделаны прививки против чумы и других особо распространённых среди собак инфекционных болезней. так как препарат был изготовлен в ФРГ, а доставлен в Москву в специальном контейнере, в котором все время транспортировки поддерживалась необходимая температура плюс 4 градуса Цельсия, то никаких побочных действий от вакцинации возникнуть не могло. К тому же все карапузы перед введением вакцины подверглись моему тщательному осмотру. Конечно же, без умиления на этих маленьких очаровательных овчарят разных как по характеру, так и по окрасу, смотреть было невозможно. Одни из них оказались похожими на айну, другие же на папашу. Почему на папашу, об этом говорил их чисто чёрный окрас. После того, как щенки с их владельцами разъехались по домам, Валентина Александровна раскрыла мне тайну замужества Айна. С её слов, произнесённых с горечью, Айна без любви не хотела отдаваться незнакомому ей чёрному и совсем не симпатичному кабелю-чемпиону. Однако клубная дама, специалист по разведению и вязке, сделала своё чёрное дело. Потом она успокаивала Валентину Александровну, заверяя её, что щенки родятся того и другого окраса, то есть чепрачного и чисто чёрного. В то время в московском клубе служебного собаководства Было веение на разведение восточноевропейских овчарок чёрной масти. Вот это не совсем приятная ситуация с изнасилованием Айнэ легла тяжким грузом на её хозяйку, которая дала себе слово: никогда больше и ни при каких условиях подобное не повторится. Никаких клубных женихов и никаких принудительных действий по отношению к личности собаки, даже если она безмолвная сука. Только взаимная любовь и обоюдная симпатия индивидуумов должны сопровождать этот тонко сконструированный природой механизм размножения, высказала своё твёрдое убеждение Валентина Александровна, глядя, как вылизывают друг другу мордочки Айна и Дружок. При этом глаза женщины светились счастьем. Мне стало понятно, что, поделившись со мной душевными переживаниями, Она сняла с души тяжёлый камень. Мы с Дмитрием Алексеевичем с подобной концепцией отношений между животными были полностью согласны. Дружок и Айна со временем могли бы стать хорошей семейной парой и давать отличное потомство. Тем более Семаков младший, узнав о том, что его Дружок живёт в новой семье, где его любят, очень обрадовался. Родословная карта Все выставочные дипломы, а также заработанные дружком награды он передал новым владельцам. Я тоже с умилением смотрел на двух разнополых собак, пребывающих в любви и дружбе, и думал, что их дальнейшая жизнь будет проходить уже не по бездушному, клубному, а совершенно другому, чисто человеческому, гуманному сценарию. Через полтора года всё так и произошло. У айны наступила очередная отечка и охота собак разводить по разным комнатам на время этого периода владельцы не стали. Вязка была согласована с клубом служебного собаководства, а отдельные кинологические формальности улажены. С моей стороны возражений на вязку также не последовало. В врачебных противопоказаниях на зачатие, вынашивание и роды у айны не было. так как перенесенная и забытая травма живота к каким-либо отрицательным акушерским последствиям привести не могла. Ровно через два месяца у Айны начались роды. Кроме меня и Валентины Александровны, в повивальном деле принял самое активное участие дружок. Он все время неотлучно находился рядом с Айной. Подлизывал отошедшие околоплодные воды Массировал своим нежным и сильным языком ей живот. Более того, пока Айна рожала очередного щенка, Народившимся деткам отец служил теплой грелкой. Когда же роды закончились, И двурогой матке никого и ничего не осталось, Щенки перекочевали к животу мамочки. Десять щенят, прильнув к молочным соскам, Дружно чмокали и... с аппетитом поглощая первые порции молозива, которое должно было их защищать до двухмесячного возраста от разной щенячьей хвори и заразы. Все детки были хороши, как на подбор, один к одному. Единственное, что меня смущало, так это то, что у одного кобелька на самом кончике темного хвоста торчало несколько беленьких волосков, Это явление говорило о каком-то генетическом грехе. Оно носило нежелательный характер для потомка, чьи родители имели богатую родословную. Но это было с одной зоотехнической стороны, а с другой редкие белые волоски, не образующие густую белую кисточку, могли при первой же линьке бесследно исчезнуть. И что мы с Валентиной Александровной отметили, в кобелке с ещё неоткрытыми глазками и ушными раковинами без труда узнавался его папаша дружок Поэтому на семейном совете чита Семёновых единогласно решили щенка оставить себе Тем более что вскоре Семёновы в полном составе переехали жить за город в ближнее Подмосковье Щенки на свежем сосновом воздухе под присмотром обоих родителей расли быстро. Постоянное хождение по твёрдому грунту, а не по паркетному полу, привело к тому, что их походка стала устойчивой, конечности сделались крепкими, а постановка исключала даже намёк на размёт или, как его ещё называют, собаводы коровину. Айна и дружок во время прогулок малышей по саду не спускали с них глаз. Щенкам скоро должен был исполниться месяц. Всё потомство владельцам надлежало привести в клуб служебного собаководства на Красную Пресню для проведения актирования, осмотра щенят специалистами-кинологами и подготовки соответствующей родословной документации. Всё-таки клуб был серьёзной организацией и относился к ДСАФ СССР. Так как Дмитрий Алексеевич был занят на работе, то этим вопросом занялась Валентина Александровна. В 10.00 к даче подъехал микроавтобус. Многочисленное собачье семейство вместе с Аиной заняло свои места. В клуб отправились все, кроме дружка и белохвостого щенка, которого домашние пока в шутку и только между собой называли белохвостиком. Дружку ехать было незачем, а белохвостого мы решили экспертам пока не показывать. Вот он и остался дома под надёжным отцовским присмотром. Перед тем, как вести щенят в клуб, с Валентиной Александровной была проведена определённая беседа, чтобы не портить общее впечатление комиссии от прекрасного поголовья из-за одного белохвостого щенка, с которым, в общем-то, до конца мне не было всё ясно. Я просил в клуб на показ его не везти. Рекомендовал сослаться на якобы легкий недуг, развившийся по причине и с лишней съеденной накануне травы. В конце концов, мы Белохвостика любим и такого. Родословно ему совсем не обязательно. Родной щенок есть родной, и три белые волосинки на хвосте ни ему, ни нам, ни помеха, был ее сказ. Под шум отъезжающей машины дружок задремал. плотно прижавшись к нему, дремал и белохвостик. Громадину отца он очень любил. Не в меньшей степени любил сына и дружок. Вообще-то дружок любил всех своих детишек, но этого он выделял особенно. Причиной этого было то, что белохвостик, в отличие от остальных щенят, в неуёмных щенячьих играх с попашей знал меру. Он, например, никогда не впивался в его ухо своими тонкими и острыми как игла зубами. В отличие от других щенят, он также не проявлял нахальства и упорства, когда хотел пососать материнского молока, но получал от неё отказ. Из-за острых щенячьих зубов у Аины очень болели соски. Собака даже пряталась от своих малышей. Но двадцатидневные щенки так яростно настаивали на своём желании полакомиться парным молоком, что мать уступала. Она покорно укладывалась на бок, а те начинали её терзать, пуская в ход мощные лапы и зубы. Толстопузов не трогали ни материнские слёзы, ни её тихие жалобные стоны. Один только тактичный белохвостик понимал материнские муки. По этой причине он не участвовал в истизании матери. Съев из своей мисочки порцию мяса и запив его кипячёным коровьим молоком, перемешанным с творогом, отправлялся к отцу. Внезапно и стремительно нападал на него из-за укрытия, хватал за загривок, трепал и грозно тявкал. Если бы дружок мог говорить человеческим языком, то он бы рассказал своим владельцам, что именно этот сынок с прекрасными задатками служебной собаки. Вылитый он в детстве. Два великовозрастных брата-тунеядца, родом из расположенного рядом города Красногорска, крадучись, продвигались по центральной дороге дачного поселка в надежде отыскать дом без жильцов, чтобы в их отсутствии чем-нибудь поживиться. Они уже месяц как вышли из тюрьмы на свободу но на работу устраиваться не собирались. В посёлке они многих знали. Знакомы с ними были и многие дачники. Отец этих детин в дачном посёлке раньше работал сторожем. Правильнее было бы сказать, делал вид, что сторожил, так как честностью и законопослушанием особо не отличался. Любил подворовывать, а свой грех подленько сваливал на других сторожей. Итак, в течение многих лет однажды, обнаружив в подвале одной из дач запас самодельного яблочного вина, он так мертвецки напился, что крепко уснул. В пьяном угаре вместе с ним уснули и двое его совершеннолетних сыновей. Приехавший на дачу хозяин, увидев спящих пьяных людей, а рядом хозяйственные сумки и рюкзак со сложенными в них украденными вещами, вызвал милицию. Вся троица получила сроки. Отец после выхода на свободу долго не прожил. Напившись какой-то спирта содержащей технической жидкости, в начале потерял зрение, а через месяц умер от цирроза печени. Дети вскоре опять попались на краже и снова сели. Потом свобода и снова уголовные приключения. Как-то поздней осенью, найдя на одной из дач спиртное и крепко напившись, там и заночевали. Проснувшись среди ночи от холода, решили затопить печь. Дрова оказались сырыми и разгораться не хотели. Но в гараже нашлась полупустая канистра с бензином. Налив полную кастрюлю, плеснули бензин в печь, да с пияну немного промахнулись. Полыхнуло так, что деревянная стена В раз занялась огнём. Братья в панике бросились к выходу, но в темноте опрокинули незакрытую ёмкость. Бензин пролился по полу, одновременно попав на одежду младшего брата. Дом с парами бензина вспыхнул мгновенно. Пожарные, милиция, скорая медицинская помощь. Младшего брата с обожжённым лицом, руками и частями тела отправили под конвоем в больницу, а старшего в следственный изолятор. Потом суд и опять зона. Старший попал на химию под Самарканд, а младший на Лесопавал под Варкуту. 4 года пролетели незаметно. Сидеть им оставалось ещё по году, но помогло амнистия. Встреча братьев в родном доме была отмечена крепкой попойкой во время бурного возлияния Братья сами того не замечая дали друг другу клички. Старшего окрестили химиком, так как он работал на химическом предприятии, а младшего, обожжённого на пожаре, пожарником. Отбыв на тюремных работах, братья ещё сильнее заматерели и не только. Химик пристрастился к марихуане, а пожарник к кодеину. Всё запивали недорогой водкой. или дешевым портвейном. Вот и сейчас, отправившись на дело, они хорошенько подкрепились. Не забыли прихватить и инструмент. Если у пожарника была с собой фомка, небольшой увесистый ломик в виде гвоздодера, то у химика самодельная финка. Да не простая, а с наборной разноцветной рукояткой и специальным механизмом, выбрасывающим из нее до упора острое лезвие. Стоило нажать кнопку, как мощная пружина выталкивала остальное лезвие, а специальный зубец-стопор лёгким щелчком его фиксировал. Лишь повторно нажав эту маленькую кнопочку, можно было убрать лезвие, но только не пальцем. Сталь, похожая на дамасскую, не позволяла, чтобы её касались руками. Кожа мгновенно прокалывалась. С своей гордостью химик иногда брился, после чего её тут же прятал в карман. что бы никто не присвоил. Не доверял даже своему братцу. Когда братья вышли на центральную дорогу дачного поселка, они увидели, как женщина с большой коробкой и овчаркой грузится в машину. Эту дачу, в которой раньше жил старый маршал, герой Великой Отечественной войны, они хорошо знали. Знали и то, что теперь в ней периодически бывает его дочь с мужем. но из-за того, что на даче вместе с жильцами одновременно появляется собака, посягнуть на их имущество опасались. Сейчас же они не верили своим глазам. Овчарка, которая на уголовников после их многочисленных тюремных отсидок и конвоирования наводила неописуемый панический страх, уезжала вместе с хозяйкой. Хозяин, как им было хорошо известно, еще в 8 часов утра должен был уехать в город, на длинном чёрном лимузине. Такого свалившегося на них счастья братья упустить не могли. Им осталось только затаиться и выждать, когда уедет машина. Но вот микроавтобус шурша шинами проехал рядом с ними. Варишки из засады успели разглядеть в салоне женщину, овчарку и двух солдат. Короткими перебежками, почти по-звериному, пригибаясь к земле, Они добежали до калитки. Хорошо различимая табличка с надписью "Осторожно, злая собака", сделанная крупным чётким шрифтом, вызвала у грабителей приступ ехидного смеха. Как братья выяснили, внутренние замки калитки снаружи были защищены стальной металлической пластиной, так что ломать её было бы тактической ошибкой. На это ушло бы много времени, да и создавался ненужный шум. Тут же появилось простое решение – перелезть через двухметровый сплошной забор. Осилить преграду крепким молодым мужчинам большого труда не составило. На радость братьям входная дверь в дом оказалась не запертой. «Дамочка, видать, сильно торопилась в Москву. Даже замок закрыть забыла», – сделал вывод химик. «Лучше бы вещички золотые забыла спрятать», – добавил пожарник, – рывком открывая обитую искусственной кожей дверь и бесцеремонно вваливаясь в прихожую. Чтобы не выдавать свое присутствие, электрический свет зажигать не стали. Посчитав, что дневного света вполне хватит, если отодвинуть с окон плотные матерчатые шторы, они словно хищники ринулись в большую комнату, служившую гостиной. Под ноги химику тут же попалось что-то мягкое, И вдруг так громко и пронзительно завопило, что подействовало на грабителей пахлеще всякой звуковой сирены сигнализации. Химик от неожиданной громко матерно выругался. Только сейчас он понял, что случайно наступил на щенка. Но что это? Огромная овчарка, которую он только что видел сидевшей в мимо проезжающей машине, шла на него, грозно оскалив зубы. Но Химик не растерялся. Доля секунды, и вот он спасительный щелчок стопора клинка. Затем короткий и резкий взмах правой руки, но коронного удара финкой, отработанного многолетними тюремными тренировками, на этот раз не получилось. Химик даже не успел понять, в чём дело. Его кисть, только что крепко сжимавшая холодное оружие, безжизненно висела всего лишь на кусочке кожи. Дружок отлично слышал, как к забору подошли чужие люди, и как они, перемахнув через преграду, направились в сторону дома. Видел и как грабители вошли в дом. Однако сразу набрасываться на них не стал по причине того, что был обучен по принципу школа ДСАФ: всех впускать, но никого не выпускать. Он так бы и сделал, не наступить чужак на его любимого сыночка. Своё табельное оружие острые зубы. Он применять не собирался. Он хотел чужого просто свалить на пол и держать его в таком положении до приезда хозяина. Но блеск стали в руках химика мгновенно вынудил его изменить план. Чувство реальной опасности и инстинкт самосохранения пробудили в собаке древнего предка. Пес, словно разъяренный волк, не просто перехватил бандитскую руку с ножом, а о предал своим сильным челюстям движение, подобное цепи бензопилы, работающей на полную мощь. Дружок, словно опытный боец обвальщих мясокомбината, хорошо владеющий анатомическими познаниями, в один момент отделил кисть от руки. Он видел, как на пол упал нож, видел, как из окровавленной руки чужого обильно фонтанируя льётся кровь, и как белохвостик с плачем лижет свою отдавленную переднюю лапку. Но вдруг резкая боль в спине и возникшая перед глазами темнота. На какой-то миг дружку показалось, что он снова в морге на пехотной улице и что опять одурманен едкими парами формалина. На самом же деле это пожарник, который находился сзади брата и видел нападение собаки, не растерявшись, нанес сильный удар тяжелой фомкой по хребту овчарки. От внезапного удара по позвоночнику дружок упал, и от страшной резкой боли, пронзившей всё его тело от кончиков ушей до кончика хвоста, потерял сознание. А пожарник, подняв с пола нож, со всей злостью вонзил его по самую цветную рукоятку в левую сторону грудной клетки бездыханно лежащей собаке. Как раз в то самое место, где по его расчёту находилось сердце. Видя, как рукоятка колеблется в такт работе сердца, извлечь его по своей подлой трусости, он побоялся. Отойдя от оганизирующей собаки, пожарник вместо того, чтобы оказать первую помощь раненому брату, перетянуть жгутом руку, кинулся рыскать по шкафам в надежде найти что-то ценное. Рядом с его ногой снова послышался щенячий писк. Пожарник, злобно выругавшись, Что есть силы пнул щенка, а тот от обиды и боли запищал ещё громче. Этого оказалось вполне достаточно, чтобы вывести дружка из состояния шока. Жалобный плач белохвостика сыграл для раненого умирающего отца роль сильнейшего допинга, мощнейшего стимулятора всех жизненных сил и процессов. Дружок приоткрыл глаза и попробовал пошевелить лапами. Задние конечности слушались плохо, но он их чувствовал. Передняя правая лапа была тоже вроде бы в порядке, но вот левая конечность двигалась плохо, так как рядом с ней что-то торчало, и оно было дружку чужим. Дышать было трудно, в лёгком что-то хлюпало, а из пасти и ноздрей в такт дыханию выделялась кровавая пена с пузырьками воздуха. Дружок обвёл взглядом комнату. Он видел, как один чужой сидит, скручившись на диване, сжимая окровавленную руку, а другой ни на что не обращая внимания, роется в хозяйских вещах, надеясь отыскать ценное. Дружок тут же вспомнил молодого Семакова и занятия на дрессировочной площадке. Чудились ему и команды барьер, и фас. Не зря же дружка на площадке звали кенгуру. Так как он благодаря своим сильным задним конечностям мог преодолеть барьер любой высоты. А что касается команды ФАС, то он её выполнял всегда безотказно. Как говорил инструктор, ставя всем владельцам его в пример, пёс работал словно надёжный автомат Калашникова. Жалобное поскуливание СНКа окончательно вернуло дружка в сознание, собрав последние силы, Он поднялся с пола и напряжение в тело прыгнул на спину пожарника, который уже упаковывал хозяйские вещи. Варюга от неожиданности подтяжестью собаки свалился кулёмом. Дружок под воздействием нахлынувшего на него охотничьего рефлекса предков, свирепо вспарывающих глотки своим жертвам, чувствовал на татуированной шее обидчика пульсацию сонных артерий. Пёс из последних сил рвал их острыми зубами, присмертной эйфории наслаждаясь вкусом горячей артериальной крови, не оставляя ни малейшего шанса на жизнь этому злодею. Дружок был мёртв. А кровь под сильным напором всё хлестала и хлестала из разорванных правой и левой сонных артерий врага, покусившегося на его маленького белохвостого сыночка, жилище и имущество любимых людей. Как оказалось, Бандитский нож сделал своё дело, пробив левое лёгкое и застряв в сердце дружка. Однако удар тяжёлой фомки по позвоночному столбу собаки на некоторое время отсрочил наступление смерти животного. От сильнейшей боли, исходящей от травмированного спинного мозга, сердечная сократительная деятельность резко упала, что позволило образоваться тромбу вокруг лезвия финского ножа. Вот он герметически закупорил рану, не дав крови излиться в околосердечную сумку и тем самым не позволив ей сдавить само сердце. Именно это и позволило дружку совершить последний прыжок в жизни. Что же касается пробитого ножом легкого и наступившего вслед за этим гематоракса, то если бы это было единственное ранение, дружок мог бы с ним прожить еще некоторое время и, И мы успели бы сделать неотложную операцию и спасти его. Эпилог. Дружка похоронили в специально изготовленном для него гробу в дачном саду между четырёх раскидистых кустов махровой сирени, где летом в их тени он любил сладко дремать. Моя приятельница, известный скульптор-анималист Оксана Кириллова, Узнав от меня историю дружка, она время отложила работу над скульптурной композицией Купание коней, которая должна была быть установлена в сквереки напротив центрального фасада Московского ипподромa, и срочно вылепила эту удивительную собаку с такой необыкновенной судьбой. А после нашего одобрения перевела изваяние в бронзу. Дружок в нашей памяти остался навсегда живым. Живым остался и его белохвостый сынок, к которому перешло имя его покойного отца. Дружок младший вырос, превратившись в красавца. Он был вылитой копией папаши как по статям, так и по характеру и манерам поведения. Что же касается его нескольких белых волосков на кончике хвоста, так владельцы сами даже не заметили, как дружок младший к трём месяцам их все растерял. Их место заняли чёрные и более длинные, совсем как у отца, дружка старшего. Вечером того же дня полуживого химика милиция с дачей доставила в городскую больницу, где ему ампутировали кисть. Через 3 дня Ритце девиста под конвоем переправили в Бутырскую тюрьму. На следующий день химик, пребывая в состоянии абстиненции, в грубой форме стал требовать у персонала дозу наркотика. во По вполне понятном причинам, несмотря на сильную ломку, он его, конечно же, не получил. Вскоре у наркомана одно безумное состояние перешло в другое. Химику постоянно чудилось, что огромная овчарка со страшным рыком отгрызает ему оставшуюся руку и при этом человеческим голосом угрожает перегрызть шею и выпустить наружу из него всю кровь. Вскоре Химика, наглухо зафиксированного с помощью смирительной рубахи, со специальным сопровождением отправили на пожизненное пребывание в закрытую психиатрическую больницу для подобного безумного уголовного контингента.